«Ты ведь не намерен соглашаться?» «Что значит «не намерен»? Я обязательно дам согласие. А ты что думаешь по этому поводу?» «Эдвард, ты никогда не занимался политикой, ни одной речи в жизни не произнес». Берта была уверена, что муж выставит себя круглым дураком и, дабы избежать позора, решила отговорить его от участия в выборах. «Он безбожно глуп», — думала она. «Вот еще...» «Я произносил речи на званных обедах. Ты мне поможешь, и я что-нибудь доскажу». «Тут совсем другое. Ты ничего не смыслишь в делах окружного совета». «Всего-то и нужно, что присматривать за лоббистами и следить, чтобы забивали лошадей, зараженных сапом». «Нет ничего труднее, чем убедить мужчин в их невежестве». Берта, преувеличивая серьезность вопроса, считала, что претендовать на официальный пост, не имея ни знаний, ни способностей, это сущее шарлатанство. К счастью, большинство людей не разделяет ее мнения, иначе правительство этого просвещенного государства не продержалось бы и дня. «Я думал, тебя порадует, что я приобрету вес в обществе», — сказал Эдвард. «Я не хочу, чтобы люди над тобой смеялись». Ты сам часто говорил, что не любишь книжную науку, поэтому тебя не должны обижать мои слова о том, что ты не слишком сведущ. По-моему, нечестно занимать пост, не имея ни опыта, ни знаний». «Это у меня нет опыта и знаний», — удивленно вскричал Эдвард. «Вот тебе и на. Послушай, я не любитель хвастать, но совершенно уверен, что знаю практически обо всем». Спроси старого Бека, то что он обо мне думает, и он раскроет тебе глаза. На самом деле только ты меня и не ценишь. Как говорится, ни один человек не бывает героем в глазах своего слуги. «Дорогой, твоя пословица очень уместна. Я не собираюсь препятствовать твоим намерениям. Я всего лишь считала, что ты плохо знаешь, во что ввязываешься, и потому хотела избавить тебя от унижения». «Унижение?» «С какой стати?» «А, думаешь, меня не изберут?» «Держу пари на любые деньги, что я наберу большинство голосов!» На следующий день Эдвард написал мистеру Беккету письмо, в котором с удовольствием сообщал о том, что поддерживает решение местной организации консерваторов. Берта, понимавшая, что никакие доводы не заставят мужа отказаться от задуманного, решила взяться за его подготовку, дабы он не выглядел убогим посмешищем. Степень ее опасений была обратно пропорциональна оценке способностей Эдварда. Она выписала из Лондона сборники законов, а также официальные справочники по правам и обязанностям членов окружного совета, и неоднократно просила Эдварда их простудировать. Однако он... В своей обычной снисходительной манере лишь отмахивался от ее просьб и насмешничал, когда Берта сама читала эти книги, чтобы позже пересказать их мужу. «Да на кой мне сдалась эта чепуха!» — восклицал он. «Смекалка нужна и больше ничего. Думаешь, кандидат в члены парламента хоть немного разбирается в политике? Конечно же нет!» Берта негодовала. Эдвард так горд своим невежеством, что упорно отказывается учиться. По счастью, люди не сознают собственную глупость, в противном случае полмира покончила бы жизнь самоубийством. Знание — это блуждающий огонек, что вечно порхает в недосягаемости путника. И даже для того, чтобы просто увидеть его неверное пламя, надо проделать долгое и трудное путешествие. Только поняв многое, человек сознает бездну своего неведения. Дурак, довольный тем, что ему нечего постигать, соответственно, пребывает в полной уверенности, что знает все. Такого гораздо легче убедить в том, что луна сделана из сыра, нежели в том, что он не всесведущ. Как раз э, в это время в Лондоне проходили выборы в окружной совет, и Берта надеялась привести Эдварду полезные примеры, усердно зачитывала политические речи, которые там произносились. Кредок, однако, не желал ее слушать. «Мне не нужны чужие шпаргалки, я сам найду, что сказать». «Почему бы тебе не написать речь заранее, а потом заучить ее?» предложила Берта, рассчитывая немного подправить текст и таким образом спасти себя и мужа от публичного позора. Старик Беккотт говорит, что всегда сочиняет речи на ходу и что Фокс лучше всего ораторствовал, когда был мертвецкий пьян. Тебе известно, кто такой Фокс? Имеется в виду Уильям Джонсон Фокс, 1786 1864 «Английский богослов, оратор и политический деятель». «Какой-то старикашка с хорошо подвешенным языком». Наступил день, когда Эдварду предстояло выступить с первым обращением в муниципалитете Блэкстебла. Афиши с радостной новостью заблаговременно были расклеены на всех городских стенах и вывешены в витринах лавок. Мистер Бек явился в корт лейс, потирая руки». «Мы соберем полный аншлаг. Все пройдет успешно. Зал рассчитан на 400 человек. Думаю, не останется даже стоячих мест. Смею сказать, мистер Кредо, к вам придется еще раз произнести речь в Форестер-Холле перед теми, кто не попадет на ваше первое выступление». «Я готов выступать сколько угодно», отозвался Эдвард. Берта все больше нервничала, предчувствуя громкий провал. Люди ведь не знают, в отличие от нее, насколько ограничен Эдвард. Она хотела остаться дома, чтобы не подвергаться этой пытке, однако мистер Бэккот зарезервировал для нее стул на помосте. «Эдди, ты волнуешься?» — спросила Берта мужа. С приближением рокового часа ее сердце смягчилось. «Я? С какой стати мне волноваться?» Зал действительно оказался переполнен. Такой возбужденной и вонючей толпы Берта еще не видела. Газовые рожки потрескивая, бросали уродливые отблески на публику моряков, лавочников и рабочих с ферм. На помосте пулок кругом точно бессмертные боги восседали местные знаменитости. Все они были консерваторами до мозга костей. Берта тревожно огляделась по сторонам и постаралась успокоить себя мыслью о том, что у нее нет причин испытывать трепет перед этими глупыми людьми. Председательское место занял викарий. Он открыл собрание и коротко, в тщательно подобранных словах, представил Кредока. «Как гласит пословица, хороший товар не нуждается в рекламе. То же самое можно сказать о мистере Кредоке». Вы все отлично его знаете, так что представление излишне. Тем не менее, как принято в подобных случаях, я вкратце расскажу о нашем кандидате. Настоящие мы имеют честь и прочее, и прочее. Когда Эдвард поднялся, Берта замерла. Она не смела поднять глаз на аудиторию. Кредок, засунув руки в карманы, прошел к трибуне. Он настоял на том, что сам выберет себе одежду. На нем был сюртук и простые штаны из крапчатой шерстяной материи. «Господин председательствующий, леди и джентльмены, я не привык к публичным речам!» Берта вздрогнула и подняла взгляд. «Неужели в конце XIX века можно всерьез начинать выступление такими словами?» Ее муж, однако, не шутил. Веским сдержанным тоном он продолжал, обведя взором публику, Берта не заметила ни тени улыбки. Кредок сохранял абсолютную невозмутимость, он быстро освоился и вошел в струю своего выступления. Речь была отвратительной. Кредок употреблял все самые избитые фразы, какие только знал. Нелепо мешал жаргонные словечки с высокопарными выражениями, а от его глупых бородатых шуток Берту бросала в холодный пот. Она поражалась. Как может Эдвард держаться с такой самоуверенностью? Разве он не понимает, что сам себя ставит в дурацкое положение? Берта не шевелилась, боясь услышать смешки миссис Брандертон и девиц Хэнкок. Сразу видно, кем он был доженить бы на мисс Лей. Совершенно необразованный тип. Интересно, почему жена не отговорила его от этого позора? Что за безграмотность, что за убогие байки и шуточки? Берта в ярости стискивала кулаки, на ее щеках постоянно вспыхивала краска стыда. Речь оказалась еще хуже, чем она предполагала. Кредок использовал невероятно длинные обороты и, запутавшись в собственном многословии, был вынужден оставлять предложение незаконченным. Начав цветистую фразу, он постепенно комкал ее и в конце сводил к самой пошлой банальности. Эдвар напоминал Берти, человека, который отправился покорять Анды, но затем передумал и ограничился прогулкой по Бонд-стрит. «Насколько еще хватит терпения публики, прежде чем оратора освищут?» Берта мысленно благодарила аудиторию за снисходительность. «А что потом?» «Мистер Бэккотт попросит Эдварда снять свою кандидатуру? Допустим, ее муж откажется. Что тогда? Неужели придется объяснять, что он на самом деле дурак?» Берта уже почти слышала сдавленные смешки окружающих. «Господи, когда же он замолчит?» — пробормотала она сквозь зубы. Стыд и унижение казались ей нестерпимыми. Эдвард продолжал говорить и, по-видимому, не собирался закругляться. Берта с тоской подумала, что его истории всегда отличались длиной и обилием подробностей. «Может быть, если он закончит прямо сейчас, еще не все будет потеряно?» Кредок отпустил грубую шутку, и со всех сторон послышались одобрительные возгласы. Берта поежилась и взяла себя в руки. «Нужно вытерпеть до конца!» «Почему он не уходит?» Затем Кредок поведал историю из фермерской жизни, и зал взорвался смехом. Перед Бертой забрезжила надежда. Быть может, это вульгарщина поможет ему завоевать расположение неотесанных крестьян, составлявших большую часть публики. Но что скажут Брандертоны, Молсоны, Хэнкоки и прочие, должно быть, Эдвард не вызывает у них ничего, кроме брезгливого презрения. Худшее ждало впереди. В заключительной части выступления Эдвард сделал несколько замечаний относительно текущей политики, в которой абсолютно не разбирался. Что натолкнуло его на мысль о ненаглядной отчизне? Он открыл кран на всю. Патриотизм хлынул мощной струей. Кредок дудел в грошовые ярмарочные дудки английской праведности. Воспевал величие Британской империи – бил в барабаны славы, восхваляя могучую англосаксонскую расу. Эдвард благодарил Господа за то, что родился англичанином, а не кем-нибудь там ещё. Томи Аткинс и Джек Тар вместе с мистером Реддердом Киплингом отплясывали джигу под аккорды британских гренадеров. Томи Аткинс, прозвище рядового солдата британской армии а также герой одноименного стихотворения Киплинга. Джек Тар – нарицательное имя британского матроса. А мистер Джозеф Чемберлен исполнил «Пасоль» на музыку Янки Дудл. «Пасоль» – сольный танец, сольный балетный номер, французский. Образно выражаясь, Эдвард вовсю размахивал национальным флагом. Его сентиментальность в купе с дурным вкусом и пошлостью речи вызвали у Берты острое отвращение. Просто ужасно, каким пустоголовым должен быть человек, который оскверняет свои уста выражением столь дешевых чувств. Эдвард сел. На мгновение повисла тишина, а затем зал грохнул оглушительными аплодисментами. Публика хлопала не из вежливости, нет. Все как один повскакивали со своих мест и принялись выражать одобрение восторженным ревом. «Молодчина!» — крикнул кто-то, и тут же зал наполнило многоголосое. «Он славный и добрый малый!» Миссис Брандертон забралась на стул и махала платочком. Мисс Гловер неистово хлопала, как будто из механизма превратилась в живого человека. «Разве не прелестно?» — шепнула она Берти. Важная публика на помосте пребывала в выступленном восторге. Мистер Беккот тряс руку Эдварду, миссис Мейстон Райл энергично обмахивалась веером. Выражаясь языком журналистов, сцену можно было охарактеризовать как единый порыв беспримерного воодушевления. Берта остолбенела. Мистер Беккот выбежал вперед. «Поздравляю мистера Кредека с великолепной речью. Уверен, его блестящее красноречие, здравомыслие и чувство юмора для всех нас явились сюрпризом. Еще более ценно другое. Заключительные слова мистера Кредека доказали нам, что этот человек имеет сердце. Сердце, господа. И это говорит о многом. Леди и джентльмены, вы хорошо меня знаете». «Я немало выступал перед вами с тех пор, как в 1885 году избирался в окружной совет, но должен признать, что не сумел бы произнести более пламенной речи, нежели та, которую вы только что слышали». «Ну что вы, конечно, сумели бы», — скромно сказал Эдвард. «Нет, мистер Кредок, заявляю со всей убежденностью, мне вас не превзойти». Снимаю с плеч плащ победителя и передаю его...» В этом месте мистера Беккотта перебил зычный голос хозяина, свиньи и свистка, ярого консерватора. Тройкратная ура настоящему англичанину!» «Правильно, ребята!» — подхватил мистер Беккотт, не обидевшись на то, что его бесцеремонно оборвали. Тройкратная ура настоящему англичанину!» Сотни глоток трижды проревели «Ура!», а затем вновь начали распевать «Он славный и добрый малый!». Когда всеобщее возбуждение поутихло, Артур Брандертон поднялся со своего места и призвал продолжить чевствование. Объект всех этих восторгов скромно сидел с удовлетворенным видом, воспринимая происходящее как нечто естественное. Собрание завершилось хоровым пением все той же песни «Он славный и добрый малый!» а также британского гимна. Члены комитета и близкие друзья кредоков проследовали в соседнюю комнату, где для них были накрыты столы с угощением. Дамы, взяв Эдварда в кольцо, осыпали его поздравлениями. Артур Брандертон подошел к Берте. «Потрясающая речь, правда? Я и не знал, что он так красноречив. Ей-богу, у меня прям внутри что-то перевернулось». Прежде чем Берта успела ответить, в комнату вплыла миссис Мейстон Райл. Где этот человек? громко воскликнула она. Где он? Покажите его мне, мой дорогой мистер Кредок. Ваше выступление было незабываемо, это я вам говорю. И очень изысканно, сияя глазами, прибавила мисс Хэнкок. Вы должно быть невероятно гордитесь мужем, миссис Кредок. «У радикалов нет шансов», — произнес викарий, потирая руки. «Мистер Кредок, дайте же мне подойти к вам!» — вскричала миссис Брандертон. «Не могу пробиться вот уже двадцать минут. Вы просто растоптали этих гадких радикалов. Я не сдержала слез. Так проникновенно вы выступали!» «Что ни говори!» — прошептала мисс Гловер на ухо брату. «А в мире нет ничего прекраснее чувств». Мое сердце было готово вырваться из груди. «Мистер Кредок!» — прогудела миссис Мейстон Райл. «Вы меня от души порадовали. Где ваша супруга? Я хочу выразить ей свое восхищение». «Это лучшая речь из всех, что мы слышали!» — крикнула миссис Брандертон. «Единственные верные слова, сказанные вами за двадцать лет, миссис Брандертон» парировала миссис Мейстон Райл буравя взглядом мистера Атхилла Беккета. Глава 26. Когда лорд Росбери произносит речь, даже газеты, поддерживающие его партию, публикуют текст выступления от первого до последнего слова, причем в первом лице. Арчибальд Филип Приморс Росбери 1847 1929. Граф. Английский политический деятель. Говорят, это предел мечтаний любого самого честолюбивого политика. По достижении сей высшей ступени герою остается лишь достойная смерть и пышное погребение в Вестминстерском аббатстве. Газета Black Stable Times удостоила подобной чести Эдварда Кредока, его дебютная «Речь» была напечатана с бесчисленными «я», выделенными жирным шрифтом. Синтаксис подправили, в нужных местах расставили точки, все как в выступлениях самых известных ораторов. Эдвард купил дюжину экземпляров и внимательно перечитал свою речь в каждом из них, дабы убедиться в правильном изложении его мыслей и отсутствии опечаток. Он также дал статью Берти и стоял за ее спиной, пока она не прочла все от начала до конца. Неплохо выглядит, а? Замечательно. Кстати, какой адрес у тети Полли? Эллиот Мэншинс, дом 72? Да, а что? Берта удивилась, увидев, как Эдвард заворачивает шесть экземпляров Blackstable Times в оберточную бумагу и надписывает адрес. Ей будет интересно почитать мою речь. Кроме того, я не хочу ее обижать. Услышит от кого-нибудь о моем выступлении и расстроится, что я не прислал ей текст. Не сомневаюсь, тетя жаждет с ним ознакомиться. Но если ты отправишь все шесть экземпляров, у тебя ничего не останется для других. «Ерунда, принесу еще». Редактор сказал, я могу взять хоть тысячу копий, пошлю твоей тетушке шесть экземпляров, ей ведь наверняка захочется поделиться со знакомыми. Ответное письмо Меслей пришло почти немедленно. «Дорогой Эдвард, я внимательно и с огромным интересом изучила все шесть экземпляров вашей речи». Согласитесь, тот факт, что я и в шестой раз читала текст выступления с не меньшим вниманием, чем в первый, служит убедительным доказательством его ценности. Заключительная часть так эффектна, что не утратит своей выразительности, сколько ее не перечитывай. Как верно подмечено, что у каждого англичанина есть мать, конечно, подразумевая, что ее не забрала безвременная смерть. Забавно, что некоторые не сознают истинности вещей, пока им не разложат все по полочкам, а потом еще удивляются, как это они не замечали этого раньше. Надеюсь, вас не обидит, если я скажу, что в некоторых выражениях угадывается рука Берты, особенно в абзаце про британский флаг. Неужели вы действительно подготовили речь самостоятельно? Ну уже, признайтесь, что Берта вам помогала. «Искренне ваша, Мэри Лей. Эдвард прочел письмо и, смеясь, передал его Берте. «Какая дерзость! Предположить, будто ты помогала мне с речью. Надо же!» «Я сейчас же напишу тете, что это исключительно твое произведение». Берти все еще не верилась в искренность всеобщего восхищения, которое вызывал ее муж. Зная, насколько ограничен ум Кредека, она была потрясена, что остальной мир считает его чрезвычайно умным человеком. Потуги Эдварда казались ей смехотворными. Берту поражала непоколебимая уверенность и бойкость, с какой тот ввязывался в обсуждение предметов, совершенно от него далеких. Но еще больше ее поражало то, что на окружающих это производит сильное впечатление. Эдвард обладал удивительной способностью маскировать свое невежество. Наступил день голосования. Берта с волнением дожидалась результатов в Корт-Лейс. Наконец появился сияющий Эдвард. «Ну, что я тебе говорил?» «Насколько я поняла, ты прошел». «Прошел не то слово. А я ведь говорил. Девочка моя, я попросту их обставил». «У меня вдвое больше голосов, чем у другого кандидата! Разве ты не гордишься, что твой муженек теперь член окружного совета? Верь мне, я еще в парламент пройду!» «От всей души поздравляю», — произнесла Берта, изобразив на лице радость. Эдвард, на пике воодушевления едва ли заметил ее холодность. Он мерил шагами комнату, строил далеко идущие планы, вслух спрашивал себя, сколько времени должно пройти, прежде чем Майлз Кэмпбелл столкнется с неизбежной дилеммой парламентария, не имеющего оппозиции, либо в Палату Лордов, либо в Царствие Небесное. Эдвард остановился и хмыкнул себе под нос. Хотя я и не тщеславен, однако должен заметить, что справился неплохо». Некоторое время собственная значимость вызывала у Кредека легкое головокружение, пока на выручку ему не пришло мнение о том, что его успех абсолютно заслужен. И вот Эдвард Кредек с энтузиазмом приступил к выполнению не слишком обременительных обязанностей члена окружного совета. Берта постоянно ожидала услышать критику в адрес мужа, но все шло на удивление гладко, и во все концы летела молва о его деловых талантах, рассудительности и умении договариваться, что миссис Кредок должна была считать весьма лесным. Однако эти бесконечные похвалы чрезвычайно тревожили Берту. Молодую женщину обуревали постоянные сомнения. Может быть, она недооценивает мужа? А что если он на самом деле наделён необычайным умом и прочими добродетелями, которые ему приписывают? Возможно ли, что она относится к Эдварду предвзято, и он действительно умнее её? При мысли об этом Берта раздражённо хмурилась. Она ни на секунду не сомневалась, что интеллектом превосходит супруга, широта её познаний была несравнима с кругозором Эдварда. Берта задавалась такими вопросами, о которых он не имел представления. Он никогда не интересовался абстрактными понятиями, и его разговоры были скучны той особенной скукой, которая вызвана отсутствием умозрения. Непостижимо, что все, кроме Берты, столь высоко оценивали ум Кредека, в действительности совершенно ничтожный. Претенциозность этого человека, чье невежество было вопиющим, превращала его в обманщика. Однажды Кредок пришел к жене, увлеченный новой идеей. Эй, Берта, я тут подумал, зря мы отказались от фамилии Лей, и вообще как-то странно, что в Кортлэйс живут Кредоки. Правда? Не знаю, как это исправить. Разве что подать объявление о сдаче жилья людям с более звучной фамилией. Знаешь, я решил неплохо бы снова взять твою фамилию и на людей это тоже произведет благоприятное впечатление». Эдвард посмотрел на Берту. Она молча взирала на него с презрительной холодностью. «Я разговаривал со стариком Беккетом. Он полностью одобряет мою мысль так, что не следует с этим тянуть». «Полагаю, ты поинтересуешься моим мнением по этому вопросу?» «А я что сейчас делаю?» «Как ты собираешься называться?» «Лей кредок, кредок лей, или вообще отбросишь кредока?» «Честно говоря, этого я пока не обмозговал». «По-моему, твоя идея полный бред», — фыркнула Берта. «Напротив, так будет значительно лучше». «Послушай, Эдвард, я не постыдилась взять твою фамилию и не вижу ничего зазорного в том, чтобы ты тоже под ней жил». «Берта». «Будь же благоразумна! Ты всегда чинишь мне препятствия!» «Не имея ни малейшего желания препятствовать тебе. Если ты считаешь, что моя фамилия придаст тебе важности, можешь ее брать. Назовись кем угодно, хоть Томкинсом, мне все равно. А ты? Я? Я останусь миссис Кредок. С твоей стороны это некрасиво, хоть раз помогла бы мне в чем-то». Извини, если я тебя разочаровала. Только не забывай, что все эти годы ты насаждал мне свое видение женщины как домашней скотины. Для тебя образцовая жена — это корова, деревенская или салонная. Ужасно жалко, что ты не женился на Фанни Гловер, вы с ней составили бы отличную пару. Думаю, она обожала бы тебя так, как ты этого желаешь. Уж она бы точно не возражала, чтобы ты назвал себя Гловером. Нет. «Ее фамилия мне ни к чему. Гловер — это все равно, что кредок. Фамилия Лей тем и хороша, что принадлежит старинному роду, и ее носили твои предки. Именно поэтому я предпочла бы, чтобы ты ее не брал». Глава двадцать седьмая Время тянулось очень медленно. Берта завернулась в свою гордость точно в мантию, но иногда мантия оказывалась слишком тяжела, и Берта едва выдерживала эту ношу. Сохранять сдержанность, которой Берта себя сковала, часто бывало нестерпимо трудно. Внутри бурлили гнев и ненависть, однако она заставляла себя улыбаться, выглядеть милой и приветливой, какой ее привыкли видеть люди. Берта страшно мучилась душевным одиночеством, ведь ей не с кем было поделиться несчастьем. Поистине страшно, когда не можешь выплеснуть свои горести, страшно быть вечным пленником боли терзающей сердце. Писателю легче, он может найти утешение в словах, поведать свою тайну, при этом не раскрыв ее. Удел женщины — безмолвие. Теперь Берта испытывала к мужу столь острое физическое отвращение, что не выносило даже его прикосновения. Зато все ее знакомые с радостью и восторгом причисляли себя к преданным друзьям Эдварда Кредока. Разве могла она сказать Фанни Гловер, что Эдвард набитый дурак, который до смерти ей опостылил, если та считала его лучшим представителем человеческого рода? Берту бесило, что добродетели Эдварда, воспетые всеобщим мнением, совершенно затмевали ее собственное достоинство. Прежде на кредока смотрели только как на супруга хозяйки Кортлейс, сейчас их роли поменялись с точностью да наоборот. Берту невероятно раздражало то, что она вынуждена светить отраженным светом, в то же время она злилась на себя за эту мелочную ревность. В конце концов, Берта пришла к выводу, что более не в силах выносить общество мужа. Он делает ее глупой и вульгарной, она чувствует себя совсем больной, разбитой и несчастной. Она снова решила уехать. В этот раз навсегда. «Если я останусь, то убью себя». Эдвард горевал уже два дня. Сдохла одна из его любимых собак, он чуть не плакал. Берта смотрела на него с презрением. «Смерть какой-то жалкой собаки волнует тебя больше, чем мои страдания». «Ради бога! Будь хорошей девочкой, не шуми! Ты же знаешь, я этого не люблю!» «Идиот!» — процедила Берта сквозь зубы. Эдвард продолжал ходить с опущенной головой и скорбной миной, дрожащим голосом описывая подробности кончины несчастного животного. «Бедняга!» — вздохнула мисс Гловер. «У него такое мягкое сердце!» Берта едва сдержала ругательство, готовое сорваться с ее губ. Если бы люди знали, как холодно Эдвард принимал ее любовь, с каким безразличием относился к слезам и отчаянию Берты. Она презирала себя, вспоминая рабское обожание, с каким относилась к мужу в прошлом. Он заставил ее испить чашу унижения до дна. С высоты своего пренебрежения Берта в тысячный раз анализировала натуру Эдварда, не поддавалась объяснению, как она могла принадлежать столь скудоумному, презренному и жалкому человеку. При мысли о подобострастности своей прежней любви Берта краснела от стыда. Доктор Рамзи, вызванный по поводу какого-то пустяшного недомогания, застал ее как раз за этими тягостными раздумьями. Нус, сказал он, едва Берта подняла голову, — «как дела у Эдварда?» «Господи, да откуда мне знать?» — не сдержалась та, наружу прорвалась давно подавляемая злость. «Постойте, в чем дело? Неужели голубки наконец повздорили?» «Я устала день и ночь слушать словословие Эдварду. Мне надоело быть его придатком. «Что с вами такое, Берта?» — расхохотался доктор. «Я всегда думал, для вас нет ничего приятнее, чем слышать, как мы все любим вашего супруга». «Любезный доктор, вы либо слепы, либо непроходимы глупы. По-моему, уже всему свету известно, что я терпеть не могу своего мужа». «Что?» – изумленно вскричал доктор Рамзи. Затем, решив, что Берта нездорова, поспешил ее успокоить. «Погодите, сейчас я дам вам лекарство». «Вы разволновались, и как все женщины думаете, что мир катится в пропасть?» Берта вскочила с кушетки. «Неужели я стала бы так говорить без веского повода? Неужели не пыталась бы скрыть свое унижение, если бы могла? О, я долго его скрывала, пора уже высказаться вслух. Боже, у меня волосы дыбом встают, как только представлю, сколько всего мне пришлось прятать внутри». «Я ни перед кем не раскрывала душу, доктор, только перед вами. И сейчас должна признаться, я ненавижу своего мужа, ненавижу и презираю. Я больше не могу жить с ним и хочу уехать». Доктор Рамзи открыл рот и рухнул в кресло. Он смотрел на Берту, как на припадочную. «Черт побери, вы ведь это не всерьез!» Она раздраженно топнула ногой. «Разумеется, всерьез! Или, по-вашему, я тоже дура? Мы несчастливы уже не первый год, и дальше так продолжаться не может! Если бы вы знали, как я мучилась, когда все поздравляли меня и говорили, что рады видеть меня счастливой, порой я до крови впивалась ногтями в ладони, чтобы во весь голос не крикнуть правду!» Берта ходила взад-вперед по комнате и в конце концов дала выход чувствам. По ее щекам текли слезы, но она не обращала на них внимания, фонтанируя жгучей ненавистью. «О, я пыталась любить его! Вы же знаете, как я любила, как обожала Эдварда когда-то! Я бы охотно положила к его ногам всю жизнь, сделала все, о чем бы он ни попросил. Я угадывала каждое желание Эдварда, с радостью считала себя его покорной рабой». Но этот человек растоптал мою любовь, уничтожил ее до последней крупицы. И теперь я лишь презираю его. Да, презираю. Бог-свидетель. Я пыталась его любить, но он слишком глуп. Последние слова вырвались у Берты с такой силой, что доктор Рамзи вздрогнул. «Берта, голубушка!» «Я знаю, вы все считаете, что Эдвард замечательный. Сколько лет уже мне забивают уши, расхваливая его. Но человека не узнаешь, как следует, пока не поживешь с ним под одной крышей, пока не увидишь, каков он в разных настроениях, в разных обстоятельствах. Я знаю мужа, как никто другой, и говорю вам, что он абсолютный болван. Вы не представляете, до чего он глуп». Эдвард — совершенно безмозглый тип, он до смерти мне надоел. «Берта, прошу, успокойтесь. Вы по обыкновению сильно преувеличиваете и говорите бог знает что. Небольшие размолвки с супругом — нормальное явление. еи еи мне потребовалось двадцать лет, чтобы притереться к жене». «Ради всего святого не впадайте в нравоучение!» — вспылила Берта. За пять лет я сыта ими по горло. Наверное, я относилась бы к Эдварду лучше, не будь он вечным праведником. Он так кичится своими моральными устоями, что меня уже тошнит. Из-за него любая добродетель кажется мне уродливой. Признаюсь, для разнообразия прямо так и хочется немного порока. «Доктор, если бы вы только знали, как нестерпимо скушен по-настоящему хороший человек». «Теперь я хочу свободы. Клянусь, рядом с Эдвардом я больше не выдержу!» Берта снова встала и принялась возбужденно ходить по комнате. «Боже правый!» — простонал доктор Рамзи. «Я ничего не понимаю!» «Я и не рассчитывала, что поймете. Знала, что все закончится поучениями». «Чего вы от меня хотите? Чтобы я поговорил с вашим мужем?» «Нет-нет, я говорила с ним тысячу раз. Все без толку. Думаете, после вашего разговора он начнет меня любить? Он не способен к этому. Самое большее, что Эдвард может дать, это уважение и привязанность. Господи, да на что мне его уважение? Знаете, для того, чтобы любить, нужно обладать хоть каким-то умом, а у Эдварда его нет. Повторяю, он глупец». «Когда я думаю о том, что связано с ним на всю жизнь, мне хочется повеситься...» «Послушайте, Эдвард вовсе не такой дурак, каким вы его изображаете. По общему мнению, у него отличная деловая смекалка. Кроме того, должен признаться, я уже давно считаю, что вы поступили невероятно умно, устояв на своем замужестве». «Это все вы виноваты», — обвинила Берта доктора. Если бы вы тогда не воспротивились этому браку, я бы не поспешила с замужеством. Какую чудовищную ошибку я совершила, как жалею об этом. Лучше бы Эдварду умереть. Доктор Рамзи присвистнул. Соображал он не слишком быстро и теперь испытывал все большую обескураженность. Его устоявшееся мнение рушилось, причем внезапно и резко. Я не знал, что все так обстоит. «Ну еще бы», — съязвила Берта. «Вы считали, что я счастлива, потому что я улыбалась и прятала свою боль. Страшно подумать, сколько страданий я вынесла». «Мне не верится, что все настолько плохо. Завтра вы успокоитесь и сами удивитесь, как вам в голову могли прийти подобные мысли. Надеюсь, вы не обидитесь на старика, если я назову вас импульсивной и упрямой натурой». В конце концов, Эдвард Хороший малый, мне просто не верится, что он намеренно причинял вам страдания. Ради бога, прекратите его хвалить! Может быть, вы чуть-чуть завидуете его успеху? Доктор Рамзи пристально посмотрел на Берту. Миссис Кредок покраснела, она и сама задавалась этим вопросом. Чтобы опровергнуть утверждение, потребовался самый презрительный тон. «Я? Любезный доктор, вы забываетесь. Неужели непонятно, что это не мимолетный каприз, что для меня все очень серьезно? Я терпела муки, пока хватало сил, но больше не могу. Вы должны помочь мне уехать отсюда. Если вы хоть немного любите меня, сделайте все возможное». «Да». «Я хочу покинуть Кортлейс, но, не желая ругаться с Эдвардом, лучше расстаться без скандалов. Бесполезно убеждать его в том, что мы несовместимы. Он думает, что мне для полного счастья достаточно быть его женой. У Эдварда железная натура, а я презренно слаба, хотя раньше считала себя сильной. Правильно ли я понял, что ваши намерения абсолютно серьезны?» «Вы действительно решили пойти на крайние меры и расстаться с супругом?» «Крайние меры — это то, на что я пошла раньше. В прошлый раз я уезжала громко, но теперь хочу избежать какого-либо шума. Тогда я все еще любила Эдварда, а сейчас уже даже не ненавижу. О, я знала, что совершила глупость, возвратившись домой, но ничего не могла с собой поделать». Эдвард попросил меня вернуться, и я уступила его просьбе. «Право. Не знаю, чем вам помочь. Я уверен, если вы немного обождете, положение исправится. Я и так слишком долго ждала, мое терпение иссякло. Я напрасно растрачиваю жизнь. Почему бы вам не уехать на несколько месяцев и все хорошенько обдумать? Мислей, как обычно, на зиму уезжает в Италию, верно?» «Честное слово, Берта, вам бы тоже не помешало съездить с ней?» «Не имею ничего против. Что угодно, лишь бы убраться отсюда. Мои муки непереносимы». «А вы не задумывались, что Эдвард будет скучать по вас?» Сурово произнес доктор Рамзи. «Не будет. Полагаете, я не изучила собственного мужа?» Я вижу его насквозь. Он черств, эгоистичен и глуп. И рядом с ним я делаюсь такой же. Умоляю вас, помогите мне. Мисс Лея осведомлена о ваших делах?» Спросил доктор Рамзи, вспомнив, о чем тетушка Берты говорила ему во время своего приезда в Кортлэйс. «Исключено. Она уверена, что мы души друг в друге не чаем. Я стала ужасной трусихой. Не хочу, чтобы она знала». «Когда-то мне было все равно, что обо мне подумают, но теперь мой дух сломлен. Отправьте меня отсюда, доктор Рамзи, отправьте подальше!» Берта разрыдалась. Она давно отвыкла плакать, но сейчас, излив все то, что годами хранила в душе, чувствовала усталую опустошенность. «Мне кажется, что я древняя старуха, хотя на самом деле еще совсем молода. Иногда хочется просто умереть, и покончить с этим кошмаром.